24. Ветер дул в противоположную сторону, и Джим услышал, что мертвые идут за ним раньше, чем учуял их запах. Их невнятное бормотание вперемешку с проклятиями и обрывками фраз эхом разносилось по лесу. Следуя за колонной, они приближались к нему, и под их шаркающими ногами шуршали листья. Из укрытия в ветвях вдруг, испугавшись, взлетела живая птица, а через несколько мгновений пискнула, схваченная на лету кем-то из мертвых собратьев». Джим огляделся. Сердце у него бешено колотилось, чувства были обострены до предела, идти по дороге было быстрее всего, но она была слишком открытой, там он стал бы легкой добычей. Лес все-таки обеспечивал защиту, но густые заросли, которые могли его скрыть, также замедляли продвижение. Что-то зашуршало, приближаясь, и Джим остановился, затаив дыхание. Он уловил тошнотворный запах зомби. Тот проходил мимо, и у Джима аж заслезились глаза. Труп находился так близко, что Джим слышал мух, что жужжали вокруг. Зомби побрел к дороге. Джим тихо выдохнул и подождал, пока тот окажется за пределами слышимости. Решив, что труп достаточно далеко, он выскочил из укрытия и побежал. В то же мгновение позади него раздался хриплый крик — Его заметили. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать», — с издевкой проговорил зомби. «Бежать некуда, малыш, от меня не спрячешься Джим побежал параллельно дороге, прорываясь вперед. Ветки хлестали его по лицу, а торчащие корни угрожали под ножками на каждом шагу. Сухие листья хрустели под ногами, привлекая еще больше внимания. Впереди из кустов выскочил еще один труп, и Джим свернул направо, подальше от дороги. Зомби заковырял вслед за ним, волоча за собой бесполезную ногу, и, вооруженный луком из стеклопластика, выпустил в него стрелу. Та просвистела у Джима над головой и засела в стволе старого дуба. В этот момент на него прыгнул еще один зомби. Нижняя челюсть его была сломана, а нос отсутствовал вовсе. «Так тебя доберусь!» — невнятно протянул мертвец и, высунув язык, будто дохлый зверь, заковылял к нему джим пробился сквозь заросли малины и побежал дальше зацепившись рубашкой за колючки он высвободился из нее та осталась висеть на ветвях словно флаг скарабкавшись на поросший кустарником холмон схватил упавшую ветку почти с руку длиной она показалась ему вполне увесистой и крепкой Мертвый сурок с торчащими сбоку внутренностями, сердито завизжав, вгрызся ему в лодыжку. Джим замахнулся и ударил зверька импровизированной дубинкой по голове. Тот попятился назад, и Джим ударил еще раз, на этот раз сильнее. У сурка раскололась голова, один глаз вывалился из глазиницы. Без носа и зомби к этому времени подобрался со спины. Джим обернулся, из леса показались еще зомби. Сначала шесть. Потом целая дюжина, потом две дюжины. По подлеску, слышал Джим, пробиралась еще нежить, а слева от него они брели по шоссе. Без носа накинулся на него, пытаясь вцепиться ногтями в лицо, но Джим оттолкнул его, и тварь покатилась с холма. Зомби упал на трех своих собратьев, и они растянулись на лесной подстилке. Джим снова взмахнул дубинкой, заехав ею зомби по челюсти. Послышался резкий треск, и он уже был обрадовался Но тут же заметил, что сломался не зомби, а его оружие. Щербатая ветка теперь походила на копье, и Джим использовал его по назначению, ткнул им вперед, вонзив в желтушный глаз твари, затем надавил всем весом, пока не услышал, как ветка прошла сквозь мембрану и погрузилась в мягкую ткань мозга. Когда Джим попытался вытянуть палку, Танни сдвинулась с места, застряв в черепе. Тогда он, бросив оружие, развернулся и побежал. Снова направившись в сторону дороги, он отчаянно высматривал брошенную машину или хотя бы оружие, которое кто-нибудь обронил в пылу битвы. Пробежав так ярдо в пятьсот, он едва не споткнулся о раненого солдата. Тот лежал, прислонившись спиной к дубу. Одна рука его беспомощно болтала и сбоку, обе ноги были сломаны и покрыты укусами. Но, несмотря на все повреждения, мужчина, как неудивительно, оставался жив. Джим быстро узнал его. — Эй, мужик! — взмолился военный. — Помоги мне! Мне нужно вернуться к своим! Нужно найти врача! Передовой Мичелли, да? Глаза мужчины сузились одновременно с удивлением и подозрением. — Да? — выдохнула она. — Ты, Джин Термант, мы виделись сегодня утром. Ты посадил нас грузовик. Сейчас помогу. И, опустившись на колени, ткнул Мичелли в ногу. Затем коснулся пальцем его икры, откуда торчал зазубренный осколок кости. Мичелли завопил, вцепившись в землю и листья. Успокоил его Джим. Твари нас услышат. Они здесь повсюду. Черт, чувак, помоги мне! Что с тобой такое вообще? Джим пнул винтовку Мичелли, отбросив ее так, чтобы тот не дотянулся. А потом взял оружие в руки. Они будут здесь через минуту. Мне нужно защитить нас обоих. Как с этой штукой управляться? — Ты раньше хоть стрелял? Джим пожал плечами и заходничал. Ружья из таких нет. Перемежая свою речь с тонами боли, Мичелли объяснил, как пользоваться оружием и менять обойму. Удовлетворившись, Джим встал и направил ствол на рядового. Мичелли застонал. — Ты что творишь, мужик? Сегодня утром, когда ты увел профессора Бейкера перед тем, как посадить нас в грузовик, Ты меня кое о чем спросил. Помнишь, что ты сказал? Помнишь? Мичель слабо покачал головой. Ты спросил меня, хочу ли я, чтобы меня подстрелили в живот и бросили? Продолжил Джим. Ты это помнишь? У Мичель округлились глаза, когда он понял, о чем речь. Слушай, мужик, не надо! Он поднял руки в знак капитуляции. Пожалуйста! Не делай этого, мужик. Если хочешь меня застрелить, то стреляй в голову, только не в живот. За что? Мне нужно было к сыну, а ты встал у меня на пути. Джим быстро и Коротко нажал на спусковой крючок И крики Мичелли заглушил грохот выстрела Из раны в животе рядового хлынула кровь И он схватился за свои кишки Пытаясь не дать им вывалиться наружу Жилы на его шее и лице вздулись Он изо всех сил превозмогал боль мечели затрясло, зубы застучали друг от друга «Ублюдок!» — проскулил он грёбаный ублюдок!» «Так расскажи мне, Мичелли, каково это?» когда тебе стреляют в живот и бросают. И Джим рванул с места как раз тогда, когда зомби, привлеченный выстрелом и криками Мичелли, показался из-за деревьев. Пробравшись сквозь заросли и выйдя на дорогу, Джим свернул. Он все еще прилично опережал зомби, хотя по-прежнему их видел. Те неуклонно приближались к Хейвенбруку. Не мог же все они идти за мной, их слишком много. Мичелли в лесу закричал громче, его вопли смешались с ужасным смехом зомби. Помимо этого было слышно, как кто-то ломится сквозь заросли. Еще зомби. Лишь немногие из них остановились, чтобы заняться умирающим рядовым, остальные продолжали путь. Зачем? Куда они направлялись? Поразмыслив, Джим решил, что они, должно быть, следуют за колонной. Только горстка твари имели оружие, но прекращать бой они явно не собирались. Они шли, словно повинуясь чьему-то приказу. От этой мысли у Джима по телу пробежал холодок. Повесив винтовку на плечо, он побежал дальше. Он всегда смеялся над героями фильмов ужасов, когда те бежали посреди дороги вместо того, чтобы прятаться в лесу, но сейчас делал то же самое. Крики Мичелли какое-то время неслись ему вслед, после чего переросли в виск и вскоре затихли. Джим отыскал полый дубовый пень, оставшийся от дерева, давным-давно ставшего жертвой молнии, и спрятался между его сухих и затхлых стенок. И там, в этом укрытии, у самого края дороги, подождал, пока его гниющие враги не прошаркают мимо. Среди зомби были представители всех слоев общества. Большинство составляли дети и подростки из приюта. Но были здесь и жители Хеллартауна, и даже десятка-два солдат шоу. Чернокожие, белые, латиноамериканцы, азиаты — смерть не различала никого. У одних при себе было оружие, у других — только голод, который нависал над ними почти осязаемым грозным облаком. Некоторые двигались быстрым шагом, другие отставали из-за искалеченных или отсутствующих конечностей. Когда один мертвяк, находящийся в особенно плохом состоянии, проходил мимо Джима, кусок плоти оторвался от ноги зомби и упал наружу на дорогу, словно брошенная банановая кожура. Вскоре мертвецы окружили его со всех сторон, и Джим, насколько мог, вжался в свой пень, изо всех сил стараясь не дрожать. Если бы его увидели, все усилия пошли бы прахом, бежать ему было уже некуда. Наконец вонь выветрилась, а издаваемые тварями звуки затихли вдали. Мертвецы ушли к своей цели, которой теперь Джимбл в этом уверен был Хайвенбрук. Наконец он выбрался из укрытия. Затем пересек болото на другой стороне дороги. Если войско Шоу и зомби схватятся всерьез, ему нужно будет незаметно обойти место битвы и направиться дальше на север. А если он найдет машину, то сможет добраться до Денни уже через час». Он брел по застоявшейся, достающей до щиколоток воде, раздвигая тростник и лианы, преграждавшие путь. Сейчас он только радовался тому, что с ним не было Мартина. Старику путь через болото дался бы нелегко. Джиму вдруг вспомнилась гостиная Клендонона, тот момент, когда Делмос лежал при смерти. «Может, так и должно было сложиться, Джим?» Я могу остаться здесь, с ними, а ты ехать дальше. Нет, Мартин, я не могу вас оставить. Вы приехали со мной, предложили свою дружбу и поддержку. Это было бы неправильно. Он подумал о Бейкере, о том, что тот сказал, когда Мичелли тащил его прочь. Ваш сын жив, я это чувствую. Джим поднажал, но тут из болота вдруг высунулась бледная рука и вцепилась ему в ногу. Зомби подтянулся, при этом солоноватая вода капала у него изо рта, носа и ушей. Не желая сообщать о своем местонахождении выстрелом, Джим снял с плеча им шестнадцать и плавно опустил ее на руку твари. Затем ударил снова и снова, пока не загнал мертвеца обратно на грязное дно болота. Им не нужен воздух, понял он. Им не нужно дышать, и оно просто лежит здесь на дне и ждет, пока кто-нибудь пройдет мимо. «Как же мы еще мало о них знаем! Интересно, Бейкер это уже понял?» Он остановился, переводя дыхание. денни был впереди, его друзья позади. Черт! И, отчаянно заколотив по сорнякам, он развернулся... И побежал обратно к Хевенбруку, продираясь сквозь листья и рогоз, он молился, «Господи, я даже не уверен, что до сих пор в тебя верю, но точно знаю, что верит Мартин. Я надеюсь, ты отплатишь ему за его веру и сбережешь его. Прошу, пусть он, Бейкер и все остальные будут в порядке, и, пожалуйста, пожалуйста, Господи, сбереги моего сына». Я уже так близок, совсем-совсем близок, просто «сбереги его еще чуть-чуть».